Глава третья. «Добрый день!» — парочка врывается в мой офис, практически снося в дверях. Будущая невеста откровенно не в настроении, а жених лишь пожимает плечами, показывая, что не он является виновником отвратительного расположения духа своей половинки. Обмениваемся с верой взглядами и приглашаем Филатовых устроиться на мягком диване перед макетом, который готов к представлению. Лариса, насупившись и перебирая пальцами ручки сумочки, искоса посматривает на жениха, пугливо прячущего взгляд. «Итак, вчера у нас с вами была возможность немножко пообщаться, поэтому мы с Верой, указывая на помощницу, подготовили примерный сценарий свадьбы. Любой момент мы можем изменить, подкорректировать и внести правки по вашему желанию. Посмотрите?» Чувство, что сейчас я обратилась к стене, не покидает потому что парочка, отвернувшись друг от друга, смотрит куда угодно, только не на макет. Начнем. Церемония будет выездной, как вы и желаете. Высокая арка из белых цветов дополнит воздушный образ Ларисы, указывая на девушку, которая по-прежнему не смотрит в мою сторону. Но вы не назвали точное число гостей, поэтому рассадку пока оставим. Светлые шатры, легкие ткани, цветы нежных оттенков — Предлагаю провести бракосочетание на закате, когда солнце, скрываясь за горизонтом, окутает вашу пару золотыми бликами. То есть ты действительно хочешь подписать брачный договор? Взрывается Лариса, толкая жениха в плечо. Ты настолько мне не доверяешь? Да нет же. Адвокат объяснил, в случае развода не будет проблем. А, то есть мы еще не поженились, а развод ты планируешь, так? смотрю на Веру, которая непонимающе пожимает плечами, не рискуя встревать в эмоциональную беседу Филатовых. «Я планирую на тебе жениться. А брачный договор — это гарантия наших с тобой прав и закрепленного имущества», успокаивает Ларису жених, поглаживая ее по руке. «Имущество? Ха-ха! У тебя из имущества старые жигули и однушка в самом убогом районе города». «Да!» Только вот ты с удовольствием проводила в этой убогой однушке ночи, засыпая на моем плече. «Я не сказала, что твоя квартира убогая. Я сказала, район убогий», — повышает голос девушка и нависает над женихом. «Ты меня не слышишь, Федя. И дело не в однушке, а в том, что открыл рот, поддакивая адвокату по каждому пункту. А давайте пропишем вопрос детей. А давайте определим, кому достанется собака после развода». «А давайте решим, с кем будет жить моя мама!» Лариса кривляется, подстраиваясь под интонацией жениха. «А ты рот раскрыл и кивал!» «Именно сейчас понимаю, что данному представлению я обязана своему соседу по фамилии Ворон, который, судя по высказываниям парочки, все же мужчина». Вера отступает, усаживаясь на софу возле окна, подальше от урагана по имени Лариса, который способен разнести мой офис. «Это нормально!» Вскакивает жених, доказывая свою или не свою точку зрения невесте. «Сейчас без бумажки ты никто, понимаешь? На все нужен документ, заверенный, кстати, юристом. Не вижу ничего ужасного в том, что мы составим брачный договор. Это нормально». «Нормально доверять своей второй половинке, а не планировать, с кем останутся дети после развода». «Нормально слушать свою вторую половинку». «О, да!» — машет руками Лариса, огрев жениха сумочкой. «Только ты меня не слушаешь! Сейчас тем более!» «А может, я просто не хочу!» — рявкает мужчина. «Не хочешь? Тогда и жениться не стоит!» Лариса срывается с места, и лишь легкий цветочный шлейф ее духов доказывает, что пять секунд назад девушка сидела передо мной. Филатов, недолго думая, следует ее примеру, значительно хлопнув дверью и скрывшись в лифте. «Оказались адекватными людьми», — хмыкает Вера, включая кофеварку и все еще не отрывая взгляда от двери. «Больные». «Да нет, Верочка, медленно закипаю, потому как точно знаю, кто является организатором данного представления. Это не они, больные». «А кто?» «Наш новый сосед». «А кто у нас сосед?» «Сейчас узнаем». Вылетаю в холл с намерением ворваться в соседний офис, когда дверь отворяется, и передо мной предстает потрясающий мужчина в дорогом классическом костюме с кожаным портфелем в руках. Высокий брюнет одаривает янтарным взглядом, а затем притягательные губы являют улыбку, являющуюся, вероятно, его визитной карточкой. Если бы не злость, направленная на данный объект, у меня бы непременно подкосились ноги. Но я вовремя вспоминаю о сорванном контракте и, насупившись, складываю руки на груди. «Насколько я понимаю, мы соседи!» Бархатный голос запускает по спине табун мурашек, и я понимаю, что сейчас он использует привычные уловки, чтобы наладить контакт. Ворон Максим Максимович протягивает широкую ладонь для скрепления знакомства. «Будем знакомы?» «Считайте, что познакомились!» фыркаю, не желая его касаться. «Некрасиво себя ведете, господин адвокат. Я бы сказала, не по-соседски». «Если вы про очаровательную пару, которой я изложил преимущество брачного договора, то пресеку ваше недовольство. Я лишь желал, чтобы их отношения были скреплены документально, не только в ЗАГСе. Как правило, люди, которые готовятся к свадьбе, окрыленной любовью и всякой чушью под названием чувства, недальновидны. Именно по этой причине потом и возникают проблемы. Чушью? Даже подпрыгиваю на месте от каждого надменно произнесенного слова. А вы сами, простите, женаты? Мельком осматриваю правую руку, а точнее безымянный палец соседа, подтверждая отсутствие кольца. Нет. Пообщавшись с вами три минуты, я понимаю, почему. Довольно ухмыляюсь, сделав окончательный вывод. Такие, как ворон, не женятся. Эта птица предпочитает находиться в свободном полете. Удивлена ли я? Нет. Предпочитаю свободные отношения. От его слащавой улыбки становится тошно, хотя уверена, на нее было поймано немало девушек на одну ночь, потому как вряд ли товарищ адвокат способен на продолжительные отношения. И сейчас вы сами себе противоречите. А как же «скреплены документально»? хотя не уверена, что вы запоминаете имена случайных знакомых, как, впрочем, и они ваши». Ворон закатывает глаза, всем своим видом показывая, что каждое мое слово попало точно в цель, но затем вновь превращается в адвоката с пристальным взглядом. «Не слишком ли быстро вы сделали выводы обо мне?» «Вывод только один. Вы однозначно ошиблись с выбором места, указывая на его дверь, которая находится рядом с моей». «И как вам пришла в голову мысль снять офис рядом со свадебным агентством?» «Никак. Я не знал. Искал офис побольше и, на свое счастье, наткнулся на этот. Просторный, с двумя кабинетами, приемной и бесплатной парковкой, что особо привлекло мое внимание. Мой компаньон одобрил выбор». «Отлично. Их двое. Нужно рассказать девочкам, что задача усложняется и двух одновременно будет непросто выжить» или не так быстро, как мы планировали. Да и сам ворон кажется непробиваемым, в отличие от прошлого экземпляра, занимавшего данное помещение. Если бы вы грамотно подошли к выбору офиса, то предварительно прошлись бы по нашему этажу и посмотрели хотя бы таблички. Вы, господин адвокат, совершенно не вписываетесь в наше сложившееся общество. Юридические услуги вписываются всегда и везде потому что люди сталкиваются с проблемой оформления документов ежедневно. «У меня, например, нет проблем». «Есть. Название». Указывает на мою вывеску, которая значительно крупнее его небольшой таблички. «Секрет счастья? Откуда этот примитивизм и полное отсутствие фантазии?» «Прекрасное название, вдохновляющее, кричащее и вполне уместно для места, куда приходят влюбленные люди». «Ну да» наиграна фыркает опасно, приближаясь. Вы даже не смогли удержать клиентов, сбежавших от вас. Не успели рассказать секрет счастья? Не успела оградить их от наглого и напыщенного экземпляра, занявшего соседний офис, прищуриваясь, готовая к сопротивлению. Я поднимался в лифте. Парочка вышла на этом этаже, сказав, что направляется в свадебное агентство. Пригласил их на чашечку кофе. В процессе рассказал о плюсах брачного договора. А чувства? Это не ко мне. Я во всю эту зефирную лабуду не верю, как, впрочем, и в брак. Что ж, теперь понятно, с кем я имею дело. Циничный и высокомерный человек с камнем вместо сердца. Произношу ему практически в губы, вызвав удивление. Продолжать разговор не считаю нужным. разворачиваясь на каблуках и спешу в свой офис, чтобы успокоиться и оповестить девочек, что жертва нашей игры не желает быть жертвой. Пролетаю мимо Веры и, закрывшись в своем кабинете, стараюсь справиться с захлестнувшими эмоциями, которые всколыхнул ворон. Фамилия ему однозначно подходит, с какой стороны не посмотри. Очень красивый мужчина. Уверена, недостатка внимания со стороны женского пола не имеет. Зато есть мозги, смекалка и чувство юмора, щедро присыпанное цинизмом. Интересно. Максим Максимович пал жертвой любви и теперь всячески страница глубокого чувства? Или уже родился с портфелем в руках и желанием развести всех, кто окажется на расстоянии ста метров? Думаю, второе, потому как с трудом представляю, как господин адвокат бьется в любовной агонии. Все нормально? Вера, приоткрыв дверь, просовывает голову, окидывая меня встревоженным взглядом. Да, хаотично перекладываю бумаги, создавая видимость работы. Я работаю с тобой немного, но впервые наблюдаю в таком состоянии. Каком? Я бы сказала, полный раздрай, вызванный одним очень привлекательным мужчиной, подмигивает и дает понять, что стала свидетелем нашего нетихого общения в холле. Этот адвокат просто напыщенный, самоуверенный, наглый индюк. Это же нужно додуматься, разместиться рядом со свадебным агентством. Логически все верно. Наконец девушка решается протиснуться в кабинет и занять стол напротив. Прямые поставки. «Поставки кого?» не Непонимающе смотрю на помощницу в отчаянной попытке уловить логику ворона. «Работы. Здесь обводит мой кабинет рукой. Парам помогают организовать торжество и заключить брак, который наш сосед впоследствии конвертирует в развод. Ты получаешь гонорар за скрепление союза, а он за его аннулирование. Проще некуда». Смотрю на Веру, которая с таким энтузиазмом поддерживает адвоката, что у меня закрадывается мысль, а в том ли офисе она работает. «Вера, если ты не веришь в то, что мы здесь делаем, выход там», — указывая на дверь. «Я верю», — кивает и складывает ладони вместе. «Лишь предполагаю, по какой причине нашим соседом теперь является адвокат, специализирующийся на разводах. Если хочешь, я больше не стану о нем говорить». «Хочу». «Договорились» поднимается, чтобы оставить меня один на один с неприятными мыслями. Вновь погружаюсь в счета, выясняя, что сорвавшееся торжество Филатовых стало бы для моей небольшой фирмы существенным дополнением в этом месяце. Июнь, забитый под завязку свадьбами, медленно превращается в июль без заказов. У меня скопились счета, которые требуют оплаты, и вера, работающая за определенную сумму. Если до конца месяца я не организую свадьбу, то платить ей будет нечем. Сейчас радуюсь, что арендная плата за офис значительно меньше, чем у остальных. В противном случае я вряд ли смогла бы заплатить Пономареву. Уверена, у ворона подобных проблем нет. Его костюм стоит больше, чем моя аренда. Интересно, насколько прибыльным является сейчас развод? Ухожу в четыре, оставив Веру за старшую. Три часа сна слишком мало, чтобы организм отошел после напряженной ночи и прошедшей свадьбы. Проходя мимо глухих стеклянных дверей соседнего помещения, слышу голоса и звуки дрели, и, не сдержавшись, заглядываю в логово врага. Несколько рабочих красят стену в одном из кабинетов в темно-зеленый цвет, на мой взгляд, настолько удручающий и ужасный, что даже вздрагиваю. «Здравствуйте! А вы от хозяина?» Вопрос одного из мужчин ставит в тупик, потому как не понимаю, кого он подразумевает под хозяином — Пономарева или Ворона — но почему-то сразу отвечаю «Да». «Девушка, скажите нам уже в какой цвет закатывать эту стену?» Меня подхватывают под локоть и тащат в просторное помещение, которое, видимо, и является пристанищем адвоката. Сначала сказали в темно серый затем в шоколад, а потом и вовсе предложили в черный. Так в какой? На минуту растерявшись, не могу сформулировать ответ, но взгляд упирается в коробку, набитую разного цвета колерами. «Шальная мысль настигает неожиданно, и вряд ли сейчас я отвечаю за себя, разозлившись на неприятного соседа. Поэтому подхожу к коробке и, вытащив нужный бутылек, отдаю мастеру». «Вот этот». «Вы уверены?» «На сто процентов». Максим Максимович изменил решение в последний момент, посчитав, что все ранее оговоренные цвета не подходят. «Хорошо». Рабочий пожимает плечами и начинает размешивать краску, удовлетворенно кивнув, покидая офис с чувством выполненного долга, или же это маленькая гадость с моей стороны. На секунду становится стыдно, но я заталкиваю ненужное в данный момент чувство подальше и отправляюсь домой в прекрасном настроении, предвкушая реакцию своего соседа на умопомрачительный оттенок стены в его кабинете.